Глава двенадцатая На следующий день, с утра пораньше, меня уже ожидал господин Дальт, пришедший на занятия магией. Госпожа Мерланда, хотя явно предпочла бы еще пару часов поспать, но все равно пошла со мной. «Буду дальше доканывать старого зануду», зевнув, объявила мне она. «Все равно никуда не денется. Расколется, как миленький». Зато маг уж точно появлению Дуэни не обрадовался. Госпожа Мерланда смерил ее весьма недовольным взглядом даже с некоторым превосходством. «Вас вообще-то никто сюда не звал, так что прошу откланяться». Но не на ту напал. «Вообще-то, как не Велена, я не могу оставить ее наедине с мужчиной, даже если этот мужчина уже в таком возрасте, что опасности для юных девушек не представляет». Она смерила его не менее красноречивым взглядом. Господин Дальт побагровел. К слову, они были с госпожой Мерландой примерно одного возраста, пусть уже и не молодые, но пока все же не старые. Но продолжать спор Мак не стал. По крайней мере, сейчас. Наверняка в дальнейшем уж точно планировал взять реванш. Переключил внимание на меня, улыбнулся. «Ну что ж, госпожа Велена, давайте проверим, как вы закрепили навык с прошлого нашего занятия». «А вы не могли бы сначала создать защитный барьер для госпожи Мирланды?» — попросила я. «А то, мало ли, вдруг моя магия снова вырвется». «Ничего». Господин Дальт мстительно сверкнул глазами на дуэнью. «Сарказм ей в помощь». Она лишь фыркнула, глядя на него с безграничным превосходством. «Ну-ну, у них столкновение, а мне-то что делать?» Словно в лад мои мысли, маг добавил. И заодно вам, госпожа Велена, стимул держать магию под контролем. Ну да, легко сказать. Я старательно сосредоточилась. Сначала магия хотела единым порывом просто выплюснуться в окружающий мир, но я все же ее сдержала, создав лишь маленький сполох, пусть и весьма угрожающе потрескивающий. «Неплохо», — кивнул господин Дальт. «Очень неплохо. Сегодня закрепим навык контроля над степенью силы» и начнем отрабатывать способность эту силу направлять. Заодно проверим, что у вашей дуэйни сильнее, надоедливость или все же здравый смысл и чувство самосохранения». Госпожа Мирландес снисходительно улыбнулась. «Милый мой, я выдала замуж 38 аристократок по всему королевству. Меня уже ничем не запугаешь». «Я вам не милый», — холодно парировал маг, явно возмущенный такой фамильярностью. А я разве спорю? Она и брови не повела. Еще какой не милый. Я бы и больше сказала, но воспитание не позволяет. Да и вы как-то не очень адекватно на критику реагируете. <къем> я напомнила о своем существовании, спешно сменив тему, пока эти двое не увлеклись очередной перепалкой. Господин Дальт, прежде чем начнем занятия, я бы хотела вам кое-что показать. Бережно достала из кармашка на поясе платье, подаренный принцем медальон. Эта реликвия принадлежала основателю моего рода. Не могли бы вы проверить артефакт на содержащуюся в нем магию? Маг осторожно взял у меня медальон, нахмурился. Если позволите, я оставлю его пока у себя. Вечером вам верну. Проверка это дело не быстрое. Да, конечно. Я кивнула, хотя очень не хотелось отдавать такое бесценное сокровище даже на время. Господин Дальт убрал медальон в карман жилета. «Ну что ж, давайте, наконец, приступим к занятию». Закончили только ближе к обеду. С одной стороны, я ужасно вымоталась. С другой, была очень довольна, что все же не безнадежно, и более-менее, пусть и не сразу, все получается. Да и господин Дальт даже похвалил меня, что я очень прилежная ученица. Вот только госпожа Мерланда все это время явно чуть ли не взвыла от скуки, хотя и старалась этого не показать. Ну, как успехи? В магический зал внезапно вошел Алмир. Он улыбался, похоже, был в отличном настроении сегодня. Все хорошо, кивнул маг. Такими темпами госпожа Велена очень быстро все наверстает войдет в свою полную силу до того, как ее магия начнет ослабевать из-за разрушения источника. И сказал, обращаясь ко мне, «Если вы полностью научитесь управлять своей магией, то она даже без источника никогда не ослабнет». Это не могло не радовать. Но вот конкретно в данный момент куда сильнее было смущение уже от одного присутствия Алмира. Все-таки после его вчерашнего предложения мне до сих пор было не по себе. Но хоть решение по этому поводу я уже приняла, и то хорошо. Сначала узнаю, виновен ли Алмир в смерти Брана. И если нет, то соглашусь на его условия». Господин Дальт, между тем, продолжал рассказывать Алмиру. «Сегодня закрепили навык контроля над мощью и учились задавать конкретное направление силы. У госпожи Велены получается все лучше и лучше. Должен сказать, она явно прирожденный маг». Не просто по происхождению, я имею в виду, но и по предрасположенности к развитию». Алмир довольно улыбнулся. В его взгляде явственно просквозила чуть ли не гордость мной. Почему-то так приятно от этого стало. «Да-да, все мы очень рады, что Велена у нас молодец. Но занятие ведь уже закончилось?» Госпожа Мерландия явно не терпелась отсюда убраться. «Тем более давно уже наступило время обеда». Она первой направилась на выход из зала, господин Дальт за ней. Я тоже хотела уйти, но Алмир придержал меня за руку. «Велена, ты ничего не хочешь мне сказать?» Я почувствовала, как к щекам приливает румянец. «Алмир, я не могу принять решение так быстро. Мне нужно время, чтобы все взвесить». Он мягко притянул меня к себе. «Я могу помочь тебе с принятием решения». Я, конечно, сразу поняла однозначный намек, но все же удержалась от соблазна, приложила палец к губам Алмира, прежде чем он меня поцеловал. «Ты мне еще как можешь помочь?» — кивнула я. «Например, рассказав, кем был на самом деле Эрион и из-за чего состоялась у вас дуэль. К тому же тебе не кажется, что я имею полное право знать, в чем именно таком злодейском ты меня подозревал?» Алмир нахмурился. Но все же ответил ласково, словно маленькому неразумному ребенку объяснял. Велена, давай оставим эту тему раз и навсегда. Я не хочу, чтобы ты во все это втягивалась, и не допущу этого. Так что договоримся сразу, здесь и сейчас. Абсолютно все внешние проблемы решаю я сам. Проблемы наших взаимоотношений решаем вместе. Извини, но твое необоснованное презрение это как раз таки проблема наших отношений, не сдавалась я. Алмир, хватит уходить от ответа, в конце концов. Я и не ухожу от ответа. Я прямым текстом говорю, что тебе не стоит забивать свою хорошенькую головку такими вопросами. Да, да, я в курсе. Ты уже говорил, что меня должны интересовать исключительно наряды драгоценности и балы. Я хотела отстраниться, но он удержал меня в объятиях. И я. Вдруг лукаво улыбнулся Алмир. «Но не как источник вредной для тебя информации». «А как кто?» — с вызовом поинтересовалась я. «Как жених, милосердно предлагающий продолжить род до свадьбы? Извини, Алмир, но мне очень сложно довериться человеку, который совсем не доверяет мне, да даже всерьез не воспринимает». «Я воспринимаю тебя всерьез, Велена», — возразил он. Я не вижу совершенно ничего плохого в том, что я оберегаю тебя от тревог и волнений. Скрывая правду, ты их порождаешь еще больше. Я же строю догадки, предположения, и уж поверь, не особо хорошие. Но Алмир не поддался. Теперь уже он приложил палец к моим губам. Мягко, но в то же время категорично произнес. Велена, я же сказал, тема закрыта. Давай не будем тратить наше время и силы на бессмысленные споры. Он неспешно очертил пальцем контур моих губ, порождая прикосновением множество мурашек. Наклонился к моему лицу, но я снова не позволила себя поцеловать, чуть отстранилась. «Ты теперь так и будешь от меня бегать?» — хмуро посмотрел на меня Алмир. «А я от тебя и не бегаю. Я просто спешу заняться теми делами, которыми, по-твоему, я исключительно и должна интересоваться». Мила ему улыбнулась. Как раз в это время портниха должна принести мне платье для сегодняшнего званого приема, так что, извини, мне пора. Велена. Он помрачнел еще больше. Что? Я с самым невинным видом захлопала ресницами. Теперь-то что не так? Я лишь следую твоим исключительно верным указаниям. Алмир хотел что-то ответить, но тут в магический зал заглянул господин Дальт. Алмир, можно тебя отвлечь? озабоченно спросил он. «Ну, понятно. Опять секретные секреты». «Я уже ухожу», — быстро сказала я. Алмир все таки отпустил меня из объятий, но напоследок весьма многообещающе шепнул. «Вечером после приема пообщаемся на эту тему, наедине и поподробнее». Я спешно вышла из магического зала, господин Дальт тут же закрыл за мной дверь. Вот честно, несмотря на уколы совести, мне бы очень хотелось подслушать, о чем они там будут секретничать. Но все равно тут ничего слышно не было. Вечером на званный прием мы поехали вчетвером. Как выяснилось, господин Дальт был тоже из числа аристократов, и к тому же по иерархии Артенской гильдии магов имел степень магистра. Но, конечно, в глазах госпожи Мерланды это уважение не прибавляло. Она всю дорогу, весьма тонко и даже будто бы вежливо его доканывала, он отвечал ей взаимностью. Мы с Алмиром в их перепалку не вмешивались придерживались позиции наблюдателей и лишь переглядывались с улыбкой. Я даже отвлеклась от своего жутко-неудобного вечернего платья. Портнихи перестарались с корсетом. И теперь изящный силуэт грозил мне обмороком в любой момент. В иерархии местной аристократии я ориентировалась плохо. Еще во время сезона балов тетя Эмилия пыталась меня просветить по этому поводу. Но я была так увлечена Алмиром, что больше никем, кроме него, не интересовалась. Ну, а теперь госпожа Мерланда помогала мне наверстать упущенное. И сегодня званный прием устраивала двоюродная сестра королевы. Внушительный особняк ее семьи явно стремился к статусу дворца. Карет у входа скопилось множество. На дверце одной красовался королевский герб. Видимо, принц Тиар тоже сегодня был тут. Алмир на миг досадливо нахмурился. Госпожа Мерланде выразительно на меня глянула, ну а я к перспективе встретиться на приеме с его высочеством отнеслась без негатива. Все равно я не видела в теаре ничего плохого. Вежливый и обходительный, подарил мне королевскую реликвию. Ну а то, что для него я, как и для Алмира, лишь вроде ценные вещи, за которые стоит побороться, тут я уже ничего поделать не могу. Пусть воюют друг с другом за будущее главенство власти. Пока оба заняты, у меня больше шансов тайно выяснить правду. И я уже вовсю строила планы для своего следующего шага. Конечно, в идеале было бы, если бы объявилась та жутковатая девушка, знавшая и Брана, и Эриона, но так и до самой свадьбы можно впустую просидеть, дожидаясь ее. А я не собиралась терять время. Госпожа Мерланда бесцеремонно ухватилась за локоть господина Дальда с милостивым видом королевы, заявив, что ладно, так уж и быть. Она позволяет ему проводить ее в бальный зал. Магистр, хоть и явно порывался отбрыкаться, но, видимо, природная вежливость победила. Они пошли первыми, а следом уже мы. Честно говоря, из-за чересчур тесного корсета мне ужасно не хватало воздуха даже на улице. И страшно представить, что будет в душном помещении. Но пока я держалась стойко, старалась не показывать виду. Под руку с Алмиром прошла в бальный зал. Здесь уже было полно народа, звучала музыка, так и понуждая присоединиться к танцующим парам. Но по этикету сначала полагалось приветствовать хозяев торжества. Алмир уверенно подвел меня к пышно разодетой, кокетливо хихикающей даме, с таким внушительным веером в руках, словно она собиралась обороняться. — Алмир! — всплеснула руками она. — Рада видеть! И куда больше рада, что могу наконец познакомиться с твоей невестой! А то меня не было на королевском балу, где ты ее официально представил. Я просто сгорала все это время от нетерпения. Дама вперила в меня весьма придирчивый взгляд. Леди Велена Ифордан, — представил меня Алмир. Приятно познакомиться, — вежливо улыбнулась я. «Ой, еще одна Ифордан!» — удивилась сестра королевы. «В каком смысле еще одна?» — обомлела я, переглянувшись с резко нахмурившимся Алмиром. «Так вот же!» Пробежавшись взглядом, хозяйка дома указала на гостей справа от нас. Тут как раз к ней подошли еще гости, и дама отвлеклась. А немного в отдалении принц Тиар, улыбаясь, беседовал с Малетой. «Что моя сестра тут делает? Неужели они переехали в Артен? Но на какие средства?» К тому же ее пышный наряд прямо кричал о богатстве. Она пока стояла в полоборота но чуть повернулась, и у меня словно весь воздух из груди вышибло. В высокой прическе малеты красовалась белая прядь. «Как такое может быть?» — ошарашенно прошептала я. «Понятия не имею. Алмир явно был озадачен не меньше меня, но его ступор длился недолго. Но зато хоть Тиар теперь точно от тебя отвяжется. Пусть теперь вокруг твоей сестры круги наворачивает, одной головной более меньше». Пойдем, потанцуем. Он хотел добавить что-то еще, но словно обомлел. Что? Насторожилась я. Велена, твоя белая прядь, ее нет. Он сам, будто, не верил тому, что видел. Как нет? Перепугалась я. Благо колонны в зале были зеркальные, и я тут же оглянулась к ближайшей. Белые пряди у меня и вправду не было, просто темные волосы. Велена. «Как магия?» — отрывисто спросил Алмир. «Я... я не чувствую... совсем...» Дыхание в раз сбилось, как будто у меня отобрали последний глоток воздуха. И я никак не могла отвести взгляд от Малетты. Она сейчас хихикала каким-то словам принца. Тиар взял ее под руку и повел танцевать. И тут сестра заметила меня. Пусть нас разделяло расстояние, но я чуть ли не осязаемо почувствовала ее злорадное превосходство. Меня словно в оглушила догадка. Магия у нее. Белая прядь возникла не просто так. Но еще минуту назад все было в порядке. Алмир наверняка бы сразу заметил исчезновение пряди. Да и в карете мы ехали вчетвером, и все было нормально. Проклятие, что вообще происходит? Так, малышка, успокойся, не паникуй раньше времени. Алмир сразу почувствовал мое состояние. «Давай найдем Дальда». Может, это какое-то нормальное явление, что твоя магия временно пропала?» «Это ненормально, Алмир!» — мой голос срывался. «Это совершенно ненормально. Магия теперь у и я чувствую. Я вообще не понимаю, как так произошло, но сомнений нет. Она теперь истинная наследница рода Ифордан. Разберемся. Мрачный как туча Алмир повел меня через зал, держа за руку. А моя паника все нарастала. Как же так?» «Я теперь без магии. Я просто пустышка. Может, я сделала что-то не то, и родовая магия от меня отвернулась? Может, все дело в том, что я медлила с убийством Алмира, и потому меня сочли недостойной? Но что же делать? И ведь, получается, я теперь Алмиру совершенно не нужна?» Тиары Малетта как сквозь землю провалились. Зато попутно мы нашли магистра и дуэнью и ошарашили их. Оглянувшись по сторонам, словно опасаясь слежки, господин Дальт на миг коснулся моей ладони, крохотные сполохи магии вспыхнули и тут же погасли. Алмир тихо и витиевато выругался. «Все настолько плохо?» — госпожа Мерланда переводила беспокойный взгляд с него на мага и обратно. «Магии нет совсем», — озадаченно пробормотал господин Дальт, словно сам не веря тому, что говорит. Но ведь еще несколько часов назад все было в полном порядке. «Да еще когда мы в карете сюда ехали, прядь у Вилены была», — добавила Дуэнья. «Что-то случилось уже здесь». Видимо, переход магии мог осуществиться лишь при условии, чтобы сестры были поблизости. Алмир снова огляделся, но принцы Малета, видимо, сразу прием покинули и удалились в неизвестном направлении. И где теперь их искать? Ну, как такое вообще могло произойти?» недоумевала госпожа Мерланда. — Медальон, — тихо произнесла я. Честно, я бы даже расплакалась, ведь фактически последнюю принадлежность к роду у меня отняли. Но Алмир крепко держал за руку, и одно это рукопожатие успокаивало. — Ах ты ж сволочь коронованная! — шепотом выдала покрасневшая от возмущения Дуэнья. Не зря я чувствовала, что не просто так он тогда притащился. Получается, они уже давно сговорились. Я очень старалась говорить спокойно, но голос все равно дрогнул. Теперь понятно, откуда у моего семейства внезапно взялись деньги, чтобы выехать из замка. Видимо, все они здесь, в Артене, и в сговоре с Тиаром. Но разве вообще можно отнять магию? Я с надеждой посмотрела на магистра. Господин Дальт развел руками. Никогда даже близко о возможности такого не слышал. Это всегда считалось невероятным. Но кто знает, какие силы таятся в древних реликвиях. Я пока толком не успел изучить ваш медальон, но уже уловил, что у него некая особая магия. Видимо, принц знал, какая именно и как ею управлять, потому и смог осуществить перенос. Хотя наверняка, если такое возможно, то лишь между кровными родственниками. «Это все понятно. Но что теперь делать?» Госпожа Мерландо уперла руки в боки. «Вы, Савеленный, прямо сейчас поедете домой», — сказал Алмир тоном, нетерпящим возражений. «Дальк сразу займется медальоном. Может, удастся найти хоть какую-то зацепку». Магистр кивнул. «А ты?» — я встретилась взглядом с Алмиром. Честно говоря, голова уже начала кружиться от духоты и дурацкого корсета, но сейчас имелись вопросы поважнее. А я найду Тиара и поговорю с ним по душам. Уже в самой интонации слышалось намерение принца по стене размазать. «Да», — констатировала госпожа Мерланда. «Не смог забрать наследницу, так сделал наследницей другую». Тут как раз к нам подошел лакей. «Лорд Алмир, вам передали». И с поклоном отдал ему небольшой конверт с королевским гербом. Алмир спешно открыл и достал послание. Я стояла рядом, так что успела прочесть написанное. Там была всего одна строчка. «Привыкай проигрывать». Просто слов нет. Эти двое играют в передел власти, а я остаюсь крайней. И ведь принц все вот так на показ устроил. А с этой запиской вообще откровенная провокация. Алмир скомкал клочок бумаги, но ничем не выдал, дело его высказывание или нет. Вполне невозмутимо скомандовал. «Все, хватит терять время. Поезжайте домой». Кивнув, господин Дальт что-то сказал, но я уже не разобрала слов. В ушах зазвенело, окружающий мир неумолимо расплылся. Не знаю, что меня окончательно доконало, духота, чересчур русский корсет или произошедшее, но я все-таки потеряла сознание. Не знаю, сколько я пробыла в таком состоянии, но все же постепенно приходила в себя. Сначала вернулись все звуки, я разобрала цокот копыт и скрип колес, Видимо, я находилась в карете. Следом почувствовала мерное укачивание, подтвердившее эту догадку. Но следующее ощущение вмиг озадачило. Кто-то меня обнимал. Но кто? Госпожа Мерланда? Господин Дальт? С чего вдруг? Я открыла глаза. «Алмир?» — тихо изумилась я. «Тебе лучше?» — он внимательно на меня смотрел. В карете мы, как ни странно, были одни. Но как так? Он же собирался отправить нас в особняк, а сам отлавливать тиара. Лучше. Кивнула я и в сердцах добавила. Но ты даже не представляешь, как я хочу поскорее снять с себя это платье. Алмир усмехнулся. Ну, почему же? Очень даже представляю. Уж поверь, я хочу это сделать даже сильнее, чем ты. Я постаралась прогнать смущение, хотя все равно оно наверняка было очевидным. А где остальные? На приеме остались. Твоя дуэния постарается аккуратно хоть что-то разведать, а Даль не рискнула ставить ее одну. Но ты же сам намеревался искать Яра. К тому же, тебе как можно скорее надо найти малету, она ведь теперь необходима истинная наследница, и ты. Велена, погоди, перебил он, взяв меня за подбородок и заставляя встретиться с ним взглядом. Ты что же, решила, что теперь мне не нужна вдруг стала? Он смотрел так пытливо, словно хотел прочитать мысли. «Но ведь так и есть!» Мне это казалось очевидным. «Тебе же нужна магия моего рода, а теперь ее хранит Малетта. Я вообще не понимаю, почему ты поехал со мной. Время же терять вообще нельзя. Если они с Тиаром пройдут свадебную церемонию, то для тебя все потеряно. Неужели ты сам этого не...» Его губы завладели моими, прерывая на полусловие. А через мгновение я вообще забыла, что хотела сказать. Сладостный поцелуй дурманил и заставлял забыть обо всем. Одной рукой Алмир держал меня за талию, пальцы второй поглаживали обнаженное плечо. И как же блаженно было ни о чем не думать, даже о случившемся сегодня крахе всей моей жизни. Но злосчастный корсет снова все испортил. Голова закружилась и не только из-за поцелуя. Нехотя, прерывая его первый, я чуть отстранилась, прошептала. «Тяжело дышать. Сейчас уже приедем, и я первым делом с тебя это платье сниму». Алмир был настроен весьма решительно. «Велена, не смотри на меня так. Я исключительно в целях, чтобы ты нормально себя чувствовала». Почему-то верилась с трудом. Алмир между тем продолжал. «И выкинь, пожалуйста, из головы все глупости». Я не собираюсь от тебя отказываться. — А если переход магии обратим? тихо спросила я, не сводя с него внимательного взгляда. — Я все же думаю, что все обратимо. Он был непреклонен. — И все равно я не понимаю, почему ты не остался во дворце, а поехал со мной. Тебе ведь нужно как можно скорее найти тиары и Малету. А ты не допускаешь мысли, что ты все же для меня важнее. Его взгляд было сложно выдержать. «Нет», — честно ответила я. «Я же прекрасно знаю, что тебе нужна именно моя магия». Хотя, может, даже при таком раскладе я привлекаю Алмира чисто физически, и он явно не прочь теперь сделать меня своей очередной любовницей. «Велена, мы вернем тебе магию», — он ласково коснулся моей щеки. «Но не из-за того, что она нужна мне, а в первую очередь из-за того, что она тебе дорога. Я почти уверен, что разгадка в медальоне». К тому же я знаю Тиара. Он наверняка не впустую устроил это все так на показ. Провоцирует? Очень похоже. Боюсь, тогда он вряд ли ожидал, что ты не станешь его преследовать, а просто уедешь домой. Я даже улыбнулась. Я полон сюрпризов. Алмир хитро мне подмигнул. И вот ведь странно. В моей жизни такая катастрофа, а я сижу тут и улыбаюсь. Но почему-то рядом с Алмиром верилось, что все и вправду наладится. На душе стало тепло, и безумно захотелось поблагодарить его за это. Но тут карета как раз остановилась, пора было выходить. У меня снова начала кружиться голова, так что в спальню Алмир отнес меня на руках. Я села на кровать, он закрыл дверь и принялся снимать с меня платье. — Алмир, можно позвать служанку? — воспротивилась я. — Зачем? Я и сам справлюсь». «Ну да, логично». «А как же приличие?» — не унималась я. «А что приличие? Я всего лишь героически спасаю тебя от удушения». Он довольно ловко расправился со шнуровкой. Я схватилась за залив, чтобы платье не свалилось. Но как же блаженно было снова нормально дышать. Закрыв глаза, я с улыбкой прошептала. «Спасибо». Но тут же, спохватившись, добавила. «Теперь со мной все в порядке. Ты можешь отправляться на поиски Тиара». «Нет». Держа за плечи, Алмир развернул меня лицом к себе. «Я лучше останусь с тобой». «Ты что задумал?» «Я и сама не поняла, пугает меня возможная перспектива или все же больше приятно волнует?» «Я задумал никому тебя не отдавать». Он улыбался, нежно поглаживая мои плечи. И что-то мне подсказывает, Тиар именно на погоню и рассчитывал. Увы, он тоже меня достаточно хорошо знает. Сначала в порыве негодования я бы так и поступил, но твой обморок мигом расставил приоритеты иначе. Так что, считай, ты меня спасла от возможной ловушки. Тогда уж не я, а мой корсет, — улыбнулась я. Не забудь сказать портнихам спасибо. Но тут же посерьезнела. Но, Алмир, что же теперь будет? «Ты только не переживай, хорошо?» Он ласково коснулся ладонью моей щеки, по-прежнему не отводя взгляда. «Мы обязательно найдем выход из этого положения и вернем тебе магию». Тиарни просто так устроил все показ. Он рассчитывал, что я буду его преследовать и оставлю тебя. Я почти не сомневаюсь, что именно ты его цель. Так что, чисто по логике, переход магии в любом случае временный. Иначе бы принц просто женился на твоей сестрице, не откладывая. Так, может, они как раз сейчас, на церемонии, — сказала я. Тогда что поделать? Алмир демонстративно-драматически вздохнул. Советом да любовь, хотя все равно как-то невежливо, что нас не пригласили на свадьбу. Алмир, насупившись, я легонько подтолкнула его локтем. Что? Он даже засмеялся и тут же, в порыве, бегло коснулся губами моих губ, но лишь на миг. Кстати, сегодня ты будешь ночевать со мной исключительно в целях безопасности. Тиар, конечно, и хитрый, и наглый, но даже у него не хватит смелости попытаться выкрасть тебя прямо из моих объятий. Думаю, инстинкт самосохранения у него все же сильнее. От перспективы спать в одной кровати меня даже в жар бросило. Да, мы после церемонии наречения вместе ночевали, но там я была в таком состоянии, что не до смущения. Но сейчас... Алмир, а это обязательно? «Думаешь, Тиар рискнет сюда пробраться или кого-то подослать?» «Вполне вероятно. Так что тут лучше перестраховаться». «А если все же нет никакого подвоха?» — тихо спросила я. «Если магию я и вправду потеряла навсегда?» «Давай ты все же не будешь расстраиваться раньше времени, хорошо?» Алмир нахмурился. «Сначала узнаем все точно, а потом уже будем делать выводы и решать, как жить дальше». Кстати, о выводах меня осенило. Вдруг я смогу разобраться с медальоном. Все-таки это реликвия именно моего рода. Ты не мог бы артефакт принести? Я бы предпочел дождаться Дальда, но если ты настаиваешь, сейчас принесу. Может, и вправду получится что-то понять. Я ведь и сам еще этот медальон не изучал. Едва он вышел из спальни, я вскочила и поспешила к шкафу. Скорее всего, на то, чтобы переодеться, у меня были считанные минуты. Больное платье мигом соскользнуло на пол, и я тут же облачилась в другое, попроще, хотя тут даже самые простые платья были несравнимо шикарнее тех, что я привыкла носить дома. Вернувшись, Алмир смерил меня красноречивым взглядом, словно так и хотел сказать, мол, лучше бы сразу ночную сорочку надела, но все же комментировать не стал. Медальон. Достав из кармана камзола, продемонстрировал мне артефакт и сам внимательно оглядел его. И, похоже, Дальд был прав. «В чем?» — не поняла я. «Да он еще сегодня, после ваших занятий, обмолвился мне, что у него подозрения возникли. Но не точно, ведь он осмотрел артефакт только Мильком. Так вот, Дальду показалось, что знак рода, нанесенный сверху, новее самого медальона. Так что, вероятно, был нанесен не так давно. Может, даже на днях, просто нарочно искусственно состарен». Устало потеряв глаза, я вздохнула. Видимо, принц как-то узнал разрушение моего источника и был уверен, что после этого я без сомнений вцеплюсь в реликвию моего рода как в величайшее сокровище. А сам Татьяр был такой галантный, обходительный. Проклятие. Когда я уже научусь разбираться в людях? Алмир, можно я взгляну? Он передал мне злосчастный артефакт. Как же все-таки обидно было осознавать, что это подделка. Тяжело вздохнув, Я провела по начертанному на крышечке медальона гербу моего рода. И тут же крышечка со щелчком откинулась. Вмиг все вокруг заволокло дымной пеленой. Пол ушел куда-то у меня из-под ног, и я стремительно ухнула вниз. И все это за доли секунды. Но падение было недолгим. Через несколько мгновений пелена рассеялась, и я чутилась посреди незнакомой роскошной комнаты.